Не выходя из своего укрытия, Зепп Стумп провожал его взглядом до тех пор, пока те же акации, за которыми исчез первый всадник, не заслонились своей ажурной зеленью и капитана. Новые мысли зародились в голове старого охотника. Ему нужно было заново взвесить все обстоятельства. Если раньше были основания ехать по следу всадника без головы, то теперь их стало вдвое больше. Зэп раздумывал недолго. он стал собираться, чтобы последовать за Кассием Колхауном. Сборы были несложны. Зеп взял в руки поводья и пнул ногой старую кобылу, после чего она сразу поднялась на ноги. Охотник стоял около нее, готовый скочить в седло и выехать на открытую поляну, как только Колхаун скроется из виду. И не видя Колхауна, Зеп мог легко узнать, куда тот направился. Двух свежих следов ему было вполне достаточно,